Глава четырнадцатая. Живой и здоровый. Широкоплечий мужчина, славянской внешности, мягкой поступью шагал по лесу, достаточно высокий, около метра девяносто и весом в 90 с лишним килограмм. Широкий в плечах, но не накачанный, а жилистый. Большой армейский рюкзак, прицепленный на боку автоматом, украшает спину. Черный костюм спецназа сидит на нем, словно сшитый на заказ. Местами поврежденный, но все еще пригодный. На голове бандана, на ногах высокие армейские ботинки. В каждом шаге чувствуется грациозность и скрытая сила. Так ступает хищный зверь. Аккуратно и мягко, но в то же время быстро и четко. На руке белая повязка, которая чуть заметно выглядывает из-под рукава костюма. Мужчина не один, рядом с ним постоянно отставая шагает мальчишка, не старше 15 лет. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что не родственники. Мальчишку зовут Егор. Он одет в новенький костюм «Горка», на ногах кроссовки «Адидас», а на голове черная кепка. Паренек неплохо сложен физически, но на полголовы ниже спутника и гораздо уже в плечах. На фоне сверстников он бы смотрелся крупным, но в сравнении со спутником выглядит мелковато. На спине у паренька висит самозарядный карабин сайга, а на поясе пустая пистолетная кобура. — Дядь Леша, мы через этот лес весь день идем, — возмутился мальчишка, держа пистолет в руках и постоянно его рассматривая. Поймав на себе суровый взгляд Алексея, он убрал пистолет, которым оказался отечественный грач, в кобуру и продолжил. На машине вышло бы гораздо быстрее, да и зомбаков могли пострелять. По дороге небезопасно отрезал Алексей, не меняя темпа движения. Слишком много населенных пунктов и, соответственно, большое количество зараженных. Но можно было на машине, не унимался Егор. Ему постоянно приходилось ускорять шаг, чтобы не отставать от Алексея. Тем более скорость темнеет, а нам нужно найти укрытие. Егор, через пару километров нам должна попасться небольшая деревня, примерно пятнадцать домов. Там переночуем. О, Во, круто! воскликнул Егор, обгоняя Алексея и поворачиваясь к нему лицом, радостно потирая ладони, он сказал. Проведем зачистку местности, как крутые спецназовцы. Всех зомбаков из автомата перестреляю. Егор, это не автомат, а самозарядное ружье. Еще раз повторяю. Алексей снял с пояса фляжку с водой и сделал маленький глоток. Крутой спецназовец, говоришь? Насколько крутой ты показал в прошлый раз? Я просто растерялся, обиделся Егор, отстав на несколько шагов, но тут же крикнул вдогонку. Дядь лёш «Я испугался тогда немного. Не каждый раз в жизни приходится убивать зомби. Тем более я в жизни вообще никого, кроме комаров и мух, не убивал. Ну, в реальной жизни. Но сейчас не растеряюсь. Буду точно в голову стрелять». Мальчишке очень хотелось пристрелить зараженного, и Алексей улыбнулся, вспомнив ситуацию, случившуюся чуть больше суток назад. Они проходили по окраине небольшой деревни и искали колодец, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Деревня была абсолютно пустой. Войдя в населенный пункт, нашли колодец, и Алексей стал набирать воду во все имеющиеся у них емкости. Бедро было прикреплено к цепи, за которую следовало вытягивать его из колодца, и, видимо, создавшийся от действия шум привлек тварь, прятавшуюся в одном из домов. Зомби выбежал из дома и побежал к ним. Влетев в метровую калитку, он открыл ее телом, при этом упав на землю. Но тут же, вскочив на ноги, рванул в их сторону. Егор выхватил пистолет, но так и не смог пристрелить тварь. Подметив факт, что он даже не снял с предохранителя, Алексей быстрым шагом направился к бегущему зараженному и преградил путь. Дождавшись сближения... Он нанес прямой удар ногой в грудную клетку твари. От удара зараженный упал. Алексей не стал медлить и буквально втоптал ногой голову в землю. Стрелять не стал, потому что не хотел привлекать внимание других зараженных. «Зато ты так круто убил зомби ногой!» — сказал Егор, прервав воспоминания. «Еще бы чуть-чуть, и у него бы башка лопнула!» Алексей не стал отвечать, дабы не раззадоривать фантазию Егора. Но тот уже вошел во вкус и начал озвучивать, как будет убивать зараженных. Способов нашлось очень много, и все жуткие. Алексей не слушал. Когда до нужной деревни оставалось чуть меньше километра, они наткнулись на полуживого зомби. Тварь сильно покусана, нога сломана в районе ступни. Почувствовав людей, зараженный изменил направление. Перелом сильно мешает, и он не может бежать. Движется, подволакивая поврежденную конечность. Егор, доставай пистолет, спокойно сказал Алексей испуганному мальчишке. И дождавшись, пока тот достанет оружие и направит его в сторону твари, продолжил А теперь сними предохранитель и плавно нажимай на спуск. Тварь приближалась, и до людей ей осталось около 10 метров. Руки Егора начали сильно трястись, и он никак не мог нажать на спусковой крючок. Алексей заговорил вновь, повысив голос и использовав приказной тон. «Егор, стреляй! Стреляй!» — говорю. Парень все-таки нажал на спуск. Из-за трясущихся рук первая пуля ушла в пустоту. Второй выстрел нашел цель, и пуля попала зараженному в живот. Третья окончательно перебила сломанную ногу, и он рухнул на землю и пополз. «Крутой спецназовец! Давай добивай в голову!» И пошли дальше, сказал Алексей, и пошел в прежнем направлении. От шагав около десяти метров, он услышал выстрел. Не, ну ты видел, видел? Радостно затараторил догнавший Алексея Егор. Я ей ногу сперва отстрелил, а затем в голову добил. Ты думаешь, я промазал? Ничего подобного? Я все заранее спланировал. Конечно, видел, с улыбкой ответил Алексей. Они дошли до деревни и принялись зачищать от зараженных. Деревня насчитывает 14 домов, и на шум выстрелов за 10 минут сбежалось около 20 тварей, 18 из которых прикончил Алексей при помощи своего АК-105. Выбрав самый добротный домик, они вошли внутрь, пока Егор готовил ужин из имеющихся припасов. Алексей установил растяжку на входе во двор, а второй вход со стороны огорода заблокировал. Когда поужинали, на улице стемнело. Притащив вторую кровать в комнату, Алексей и Егор легли спать. Спустя 20 минут тишины мальчишка заговорил. — Дядь Леш, ты не спишь? Можно у тебя кое-что спросить? — Спрашивай. «Ты рассказывал, что спецназовцы оставили тебя умирать после того, как тебя укусили, но ты не превратился в зомби и выжил. А если тебя опять укусят, то ты можешь превратиться?» «Егор». «Я тебе не так рассказывал», — недовольно ответил Алексей. «После того, как меня укусили, я сказал парням отходить, а сам остался прикрывать их. Я собирался подорвать себя во время превращения, но спустя 10 минут когда парни уже покинули здание на вертолете, так и не превратился. После этого я с большим трудом выбрался из города, все ждал, когда вирус проявит себя, но даже спустя сутки не заразился. Наверное, я первый в мире человек, не подвергшийся заражению, поэтому повторное, скорее всего, тоже не страшно. «Повезло тебе, дядя Леш. А вот мы с тобой идем к этому, как там его? А, вспомнил, Шутову. Нам обязательно к нему идти?» Егор, его фамилия Шухов, ответил Алексей. Обязательно. Это даже не обговаривается. Понятно. Я ни на чем и не настаивал, а как мы его найдем? У нас ведь ни телефона, ни интернета. Найдем, многозначительно протянул Алексей. Его местоположение мне точно известно. Ну как? не унимался мальчишка. Потом расскажу. А теперь давай спи и больше не донимай меня вопросами, сказал Алексей и, повернувшись на бок, Моментально уснул.